Глава 22. Грудь с молоком на утреннем солнышке. Гест не посмел пойти в кухню и попросить себе еды. Гром кастрюль, доносившийся оттуда, хорошо давал понять, какой огонь бушевал в душе хозяйки. Он услышал, что Снеулейк Лейк, ее дочь, вроде бы тоже ругается за компанию с матерью и раздувает угли. Зато он украдкой заглянул в гостевую, входя по коридору, но там никого не было. Он шагнул в сияние дня и сразу заметил, что за быстриной фьорда шхуна Марсей исчезла от причала. Без нее коса была как безголовая курица. Что такое? Они уехали. Это был сон. И больше не будет еще таких дней. Еще бочек, еще купюр. Тут он услышал за спиной звук дойки и обернулся. Низко у стены дома сидела девушка Моуфрид. Та самая, синим желковатым носом, серыми глазами и фиолетовой шеей, прислонившись спиной к гнилым доскам, А ребенка она обхватила своей сильной рукой и кормила грудью этот орган высился куполом над маленькой темноволосой головкой сливочно белый восхитительный на вид сверкая на солнце как молочное желе сияние плоти посреди сгиба в шерстяной шали в которую куталась эта круглолицая женщина гест был просто ошеломлен разумеется и он когда-то принимал такое угощение сосал грудь собственной матери но это воспоминание лежало раздавленное под снежной лавиной времени Согласно логическим машинам своего ума, он никогда не знал родной матери, только приемную. Правда, та рассказала ему, что в первые два года жизни у него была мать. Но разве то, что человеку рассказали, сравнится с тем, что он помнит сам? Он не помнил никакой другой матери, кроме экономки Малфрид, Малы, которая сейчас не просто безвыездно застряла далеко-далеко в позатом фьорде, а отправилась еще дальше, за семь гор в какую-то другую жизнь. И, может, как раз в силу всех этих причин он не мог оторвать глаз от этой женщины, которая к тому же носила такое имя — Маульфрид. Это было так удивительно похоже на имя Маульфрид. Молодая женщина подняла глаза, увидела мальчика и глядела на него до тех пор, пока его взгляд не соскользнул с полуголой груди вверх и не встретил ее глаза, в которых серо светилась та же вялость, что и ранним утром, когда он увидел ее на краешке кровати у Лауси в гостевой. «Ты?» — он толком не знал, как закончить свой вопрос, и почти сдался. «Это твой ребенок? «Да». «И ты... ты куда-то идешь? На Сигельнес собираешься?» «Нет». А откуда ты?» «Я оботрачила у Стрейнгрима в Перстовом до вчерашнего дня». Голос у нее был жалкий, словно крик Гагарки, только что расставшейся с супругом. Этот разговор позволил Гесту на шаг приблизиться, и теперь он мог лучше разглядеть, как ребенок сосет грудь. Ее купол прокидывался в маленький рот, словно заходящее солнце, которое сосут вечно движущиеся уста волн, и оно слегка вздувается там, где его контуры встречаются с морским горизонтом. Как ребенок знает, что это надо сосать? Кто научил этому такого младенца? Значит, человеческий рот в сущности не отличается от овец? Ребенок мусолил сосок, как ягнёнок, Ведь Сая как раз с ягненком его и сравнила. «Это мальчик?» — спросил Гест уже, стоя над матерью и ребенком, не в силах оторваться от этого чуда. Ребенок питался матерью, как вож, как блоха, как кровососы фруктовых земель, о которых ему рассказал его друг Магнус. «Да», — ответила она, шмыгнув носом. «Ольгейр». «А тебе не больно, что он...» «Нет, нормально». Тут из коридора вынырнулась Ольга процокала своими телячьими зубами во двор и громко позвала «Хега!». Затем она вышла на солнце и как следует поморщилась, а потом снова позвала, сплюснув глаза и обнажив верхнюю челюсть. «Хега! Бальдюр!». Где-то тявкнула собака, но дети не объявились, и она фыркнула себе под нос и повернулась, но тут заметила Геста и кормильщицу у стены. И еще пуще запфыкала, сделала шаг по направлению к Моуфрид и бросила ей. «Тоскуха сна После этого она плюнула в кормящую мать. Моуфрид инстинктивно принялась защищать ребенка и отвела одно плечо от стены дома. Желтоватый плевок светлого оттенка приземлился на ее головную повязку прямо над левым ухом и затем чуть-чуть стек по направлению к нему. Геста передернула. Он ощутил желание защитить мать и сына в священную для них минуту. Увидел в своем воображении, как его рука отгоняет с Услышал собственный голос, который велит ей убраться прочь, но сам так и стоял, не шевелясь и ничего не говоря, бессильный против такого напора. Тут снял Лёйк, повернулась к нему и резко проговорила. «Не разговаривай с ней! Тебя там отцы сдут! Пшел в загон!» И она снова умчалась в дом. Он не решился входить дальше в мир женщин, ведь здесь было такое солнечное утро, а в том мире бушевал снежный буран и попятился от кормящей матери. Но как же исключительно больно слушаться приказов этой скотинки. Но тут со склона за углом дома сбежала Хельга с овечьей костью в руке, а за нею бальдюр, который требовал отдать ему кость. Из одной ноздри у него свешивалась весьма зимняя сопля, а левая нога была боса. «Одай! Мое! Это моя лошадка!» Позади них бежала Юнона. Она радостно посмотрела на Геста, а потом на гостей у стены дома. Хельга бросила на Геста влюбленный взгляд по привычке, а затем, как и собака, посмотрела на чужую женщину и молниеносно придала своему взгляду холодность, потом помчалась в дом, разревевшийся бальдюр за ней. Гест нагнулся к собаке, взял за шкирку, ласково потрепал и почесал, и, наконец, спросил женщину с ребенком: «А ты здесь будешь жить?» Минуло несколько долгих глотков, прежде чем она отняла ребенка от груди и вытерла ему щеки углом одной из своих шалей а затем положила его на плечо и пару раз легонько похлопала по бело пеленочной спине. «Я нигде не могу жить. Где у вас тут лучше всего в море утопиться?» «А? В... Нет, э, это нельзя. Ничего мне нельзя». «Почему эти бабы на тебя так злятся?» Тут под солнечным небом раздался тихий звук отрыжки, и она положила ребенка себе на колени, шмыгнула носом и стала механически и монотонно укачивать его, а потом спросила Геста. Ты его сын? Нет. Точнее, он мой третий отец. У меня есть еще два других. Один умер, а другой... Он торговец. Правда? Хорошо иметь троих отцов. У большинства их всего двое. А? У большинства двое? Один по крови, другой по бумагам. А у него сколько отцов? — спросил гест вновь в сторону маленького мальчика, качавшегося в объятиях женщины-моуфридницы. У Ольги и Рота. Никого у него нет. «И кого? Почему?» Но дальше он ничего сказать не успел, потому что из дома выбежала сияющая красотой Хельга. За это лето она подросла на целый подбородок, и у нее стали обозначаться груди. Худая, как щепка, импозантная, она была похожа на смычок, сулящий в будущем превратиться в скрипку. Ей более-менее удалось подавить на своем лице выражение обожания, она несла котомку пастушка и сейчас кинула ему. Гест поймал мешочек у своей груди и почувствовал, что там лежат какие-то маленькие кусочки еды. Эта котомка была особенная, потому что изначально она была мочевым пузырем быка. Вполне возможно, что и отца коровы Хельги, тёзки хозяйской дочери с нижнего обвала, той самой коровы, которая поддержала жизнь маленького мальчика в обрушенной лавиной перстовой хижине. И эта сумочка была единственным, что покойный Эйлев передал сыну, когда тот начал свою жизнь на нижнем обвале. «Бабушка говорит, тебя овцы ждут». Их уже давно подоили», — сказал красивый смычок, а затем зло покосился на Мауфрид и ее ребенка. «Ну?» Гест подозвал собаку и отправился вниз по склону от хутора, от двора в сторону загона для овец, стоявшего чуть поодаль и вниз по обвальному склону. Но задержался у одной кочки и оглянулся. Женщина все еще сидела перед домом, укачивая ребенка. В чем была причина? Почему они все так плохо относились к молодой матери? Зачем он повернулся и побрел со своей котомкой за Юноной к тринадцати овчушкам, которые ждали его в загоне, и ему не терпелось пообщаться с ними? Ведь эти замечательные существа, без сомнения, превосходили в развитии всех этих баб с хутора.